«Пространственная ферма в ином мире». Глава 133. Клан персел Ранее Джао так и не сказал, что именно случилось в Чёрной Пустоши, но даже несмотря на это, Грин чётко выполнил его приказ. И как только все участники собрались в гостиной, Джао сразу же перенёс их и себя в замок на Железной Горе. И вот во дворе замка стояли четыре человека, готовые отразить любую атаку, но взглянув на своё окружение, поняли, что крепость была такой же спокойной, как и раньше. Простояв так несколько секунд, Грин озадаченно посмотрел на Джао и спросил. «Молодой мастер, а что, собственно, произошло?» На что Джао спокойно ответил. Извините, что сразу не объяснил. произошло вторжение в черную пустошь, в основном туда прибыли посланцы из разных аристократических семей. За пределами замка пять злоумышленников устроили бучу. четверо из них уже мертвы, а последний загнан в угол моей нежитью. Мы просто не можем позволить им уйти, иначе нам придется бороться с тем, кто их послал. Детушка Грин, пожалуйста принесите пятого сюда. После этих слов старик не колеблясь ни секунды, отправился за пределы замка. Марина же, посмотрев на его исчезающую спину, сказала «Всё-таки беда к нам пришла? И зачем же они так делают?» На что Джао холодным голосом ответил «Они хотят нашей смерти и не успокоятся до тех пор, пока не увидят её». Грин довольно быстро вернулся, неся в руках чей-то чёрный и распухший труп. Сила этого человека была не такой уж большой, где-то пятый или шестой уровень. «Молодой мастер, он проглотил смертельный быстродействующий яд, как только увидел меня». Посмотрев на тело, Джао кивнул с мрачным выражением лица. «Неужели он действительно думал, что смерть избавит его от меня?» Сказав это, он взмахнул призрачным посохом, и чёрный туман сразу же укутал труп. Это было высокоуровневое заклинание чёрной магии, что называлось «Костяная темница». Его суть заключалась в том, что поднятый не мёртв сохранит свою душу, а это значит, что он не потеряет свои воспоминания. Труп ожил и поклонился. уже со своей стороны кивнул и спросил: "Кто ты и кто твои подчиненные?" "Меня зовут Инклайн. Я был лидером пятого отряда. Сюда меня и ещё четырёх человек отправил клан Персел". "А сколько всего таких отрядов и как по численность каждого из них?" «В общей сложности таких отрядов 10 по 50 человек в каждом, но двое были уничтожены в битве возле Каменной горы, так что осталось только восемь». «Зачем ты и твои люди пришли сюда?» Задал следующий вопрос Джао. «Мы получили приказ провести разведку в Чёрной Пустоши и узнать, живы ли вы, а в случае, если вы всё ещё не мертвы, мы должны были немедленно вернуться и доложить обо всём, что узнали». Джао закинул нежить в пространственную ферму, а потом направилась в гостиную. А в этот момент Рокхед и Блокхед как раз вернулись в замок и заметили сложившуюся ситуацию. Поэтому никто и не осмелился действовать неразумно. Подождав, пока все соберутся в гостиной, Грин с мрачным выражением лица сказал: "Я не ожидал, что семья Персил окажется настолько сильной". Они потерпели сокрушительное поражение в битве возле Каменной Горы, но всё же у них всё ещё очень много сильных солдат. На что Джао ответил. «В этом нет ничего странного, ведь они правят своим герцогством уже на протяжении многих лет. Но если они начнут обращать своё внимание на нас сейчас, то наша жизнь станет весьма хлопотной». Мэрина же с абсолютно спокойным лицом сказала... «Я слышала, что у клана Персела есть два эксперта девятого уровня. Именно поэтому мы и сотрудничали с ними. Это может быть и не странно, ведь даже нынешний король хотел вмешаться в наши дела. Плюсом, давным-давно у клана Будда даже был договор со старым королём, согласно которому мы должны были проникнуть в их клан и помочь ему понемногу разрушить их». Джао был в шоке. Он никак не ожидал, что цель его брака будет настолько злобной. Но в то же время это известие его сильно озадачило. Поэтому он и спросил. «Дедушка Грин, бабушка Мэрина, согласно тому, что вы сказали, выходит, что у нашего клана были очень близкие отношения со старым королём. К тому же императорская семья участвует только в самых важных интригах. Поэтому, если бы мы не выбрали бы неправильную команду, то нас бы здесь не было, ведь так?» Однако, имеет ли это какое-то значение сейчас, когда наш клан уже сослали в эти бесплодные земли? Цвет лица Грина изменился, и он, словно стыдясь, сказал. Конечно же имеет, поскольку нынешний король сел на престол, используя помощь старой знати. А до этого старый король всеми силами пытался избавиться от них. Поэтому, чтобы взять реванш, старая знать убила короля и попыталась уничтожить всех его наиболее преданных слуг. Так что, конечно же, они приложат максимум усилий, чтобы не позволить нам покинуть это место. Джао нахмурился. Он никогда не думал, что ситуация сложится именно так. Похоже, что эти аристократы действительно обладали некоторой властью и могли делать всё, что они хотели. Но в этот момент Мэрина прервала его размышления. «Сегодня мы убили всех шпионов клана «Так что, скорее всего, они отправят в чёрную пустошь ещё больше своих людей!» Джао кивнул и сказал. «Ай, кажется, из-за этой помолвки они начали наблюдать за нашими передвижениями. Плюс они также хотят увидеть, смогли ли мы пережить первую волну звериной нежити Возможно, если мы разорвем помолвку, то они оставят нас в покое. А лучше сделать это как можно быстрее, чтобы отнять у них какой-либо предлог вмешаться в наши дела». Грин улыбнулся и ответил. «Этот брак не очень хорошая вещь. После того, как мы оказались в беде, они не стали помогать нам, что не очень хорошо отразилось на их репутации». «Я не знаю, какова их цель, однако она точно не может быть поверхностной. Иначе зачем бы они следили за нами, если наш клан находится в таком плачевном состоянии? Есть ли способ бороться с ними?» И все остальные люди, сидящие в гостиной, практически одновременно подумали, что им придётся совсем нелегко, если они действительно захотят противостоять клану Персел. Вдруг Блокхед прервал наступившую тишину, сказав «Мастер, почему бы нам не отправить вашу нежить опустошать их земли? Если мы сделаем так, то у клана Персал попросту не останется времени, чтобы заниматься нами». Но прежде чем Джао смог ответить, Грин, покачав головой, сказал... «Нет, если они узнают, что мы пережили прорыв звериной нежити, а сами монстры после этого вышли за пределы чёрной пустоши, то они наверняка начнут подозревать, что наш молодой мастер как-то к этому причастен и сосредоточит на нас ещё больше внимания». И комната вновь погрузилась в тишину. Все старались найти подходящее решение... Но вот, нестерпев, Мэг сказала. «Мы не сможем справиться с клоном Персел, если у них не случится какая-нибудь катастрофа. Но сейчас это маловероятно, ведь в этом году погода и урожей были выдающимися. Плюс никакое нашествие насекомых им в ближайшее время не грозит». Но Джао, неожиданно улыбнувшись, сказал... Дедушка Грин, а если на их склады с зерном действительно вдруг начнётся настоящее нашествие насекомых? Останется ли у на персел время и на нас? Итак, где же находится их основное зернохранилище? Основное производство зерна в герцогстве Персал ведётся на равнинах Лика. Там очень плодородная земля, поэтому там же находится и довольно массивный амбар, который содержит достаточно зерна, чтобы накормить целое герцогство весь год. «Это зернохранилище действительно имеет очень большое значение!» И Джо громко засмеялся. «Нашествие насекомых! Мы действительно можем сделать это! Давайте посмотрим, смогут ли они поддерживать порядок, оставшись без еды!»